Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь, но я надеюсь, что теперь с этим покончено, и я свободен. Я весь дрожал, я не мог даже подумать, не то что рассказывать о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. И тут я сообразил, и мысль эта заставила меня содрогнуться» что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице, моя рука потянулась уже к ручке и двери, и только тут я помнился. Я медлил войти. Холодная дрожь пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидаю увидеть привидение. За дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату. Она была пуста, ужасного гостя не было в спальне. Я едва решался верить своему счастью, но когда убедился, что мой враг действительно исчез, я радостно всплеснул руками и побежал за клервалем. Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро слуга принес туда завтрак. Я не мог сдерживать свою радость. Да это и было не просто радостью. Все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился, как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте. Я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Лерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, вглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неудержимый истерический хохот удивил и испугал его. — Милый Виктор! — воскликнул он. — Скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так, ведь ты болен, что за причина всего этого? — Не спрашивай! — скричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату. Он может рассказать. О, спаси меня, спаси! Мне показалось, что чудовище схватило меня. Я стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол. Бедный Клерваль, что он должен был почувствовать. Встреча, которую он ждал с такой радостью, обернулась бедой, но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя. То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была не под силу, и, зная, как моя болезнь огорчит, Элизабет скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом. В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной, самотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Я все время мерещило сотворенное мною чудовище, и безумлку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли, Андрей. Сперва он щелок за бессмысленный бред, Но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное необычайное событие. Я поправлялся очень медленно. Не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга.